Глава 5. Биг Дата Увеличение вычислительной мощности компьютеров и пространства для хранения информации повлекло за собой возможность обрабатывать и хранить большие объемы данных. Сегодня многие компании уделяют внимание лишь этому аспекту Биг Дата. Но это еще не все. Биг Дата в контексте современной цифровой трансформации Означает, что мы можем хранить и анализировать все данные. Их источник, формат, частота обновления, структурированность больше не имеют значения. Кроме того, мы можем сочетать разные наборы данных, создавая объемные массивы информации, которые мы можем скормить сложным алгоритмом искусственного интеллекта. Впервые количественную оценку информации дал в 1948 году Сотрудник компании Bell Labs Клод Шеннон, отец теории информации. В качестве единицы измерения информации Шеннон предложил двоичное число, позже получившее название бит. Бит имеет значение 0 или единица. Изобретение Шеннона послужило предпосылкой для цифровой вычислительной машины. Устройство, которое умеет лишь складывать последовательности двоичных чисел с высокой скоростью. Для совершения операции вычитания цифровая вычислительная машина прибавляет отрицательные числа. Чтобы перемножить числа, она раз за разом повторяет операции сложения. Каким бы сложным ни казался компьютер, это всего лишь арифмометр. Любое число можно перевести в двоичную систему исчисления. Система кодирования ASCII, разработанная на основе телеграфного кода в 1960-х годах, позволяет представить любой символ или слово в виде последовательности нулей и единиц. По мере развития теории информации и возникновения все более объемных массивов данных для описания этого феномена был разработан специальный язык. Главной единицей информации в этой системе стал бит. Совокупность 8 битов получила название байт. В байтах стали измерять емкость памяти компьютера. 1 байт — 8 битов, 1 килобайт — 1024 байта, 1 мегабайт — 1024 килобайта, 1 гигабайт — 1024 мегабайта, 1 терабайт — 1024 гигабайта 1 петабайт – 1024 терабайта, 1 эксабайт – 1024 петабайта, 1 зеттабайт – 1024 эксабайта, 1 йотабайт, 1024 зеттабайта. Для сравнения, объем всей информации в библиотеке Конгресса США составляет около 15 терабайт. Сегодня многие крупные корпорации хранят петабайты данных. Google, Facebook, Amazon и Microsoft в совокупности около эксабайта данных. Обсуждая биг дата в современном компьютерном мире, мы говорим об объемах информации, которые измеряются в петабайтах и эксабайтах. Вычислительную мощность и сложность проблем, которые под силу решить компьютеру, сдерживают три главных фактора. Первый. Объем пространства для хранения данных. Второй. Размер двоичных чисел, которые может складывать центральный процессор, CPU. Третий. Скорость, с которой CPU производит сложение. За последние 70 лет эти показатели значительно выросли. По мере развития технологии хранения от популярных в 1970-е годы перфокарт до современных твердотельных энергонезависимых накопителей SSD стоимость хранения резко упала, а емкость увеличилась. На компьютерной перфокарте можно хранить 960 бит информации, на SSD – эксабайты данных. Восьмибитный процессор Intel 8008, представленный в 1972 году, это сравнительно новое изобретение. Он умел складывать числа до 8 бит за раз. Тактовая частота его CPU достигала 800 кГц. Это означает, что он мог складывать восьмибитные двоичные числа со скоростью до 800 тысяч раз в секунду. Более современный процессор, например, графический процессор NVIDIA Tesla V100, может складывать 64 бита за раз, обрабатывая их со скоростью до 15,7 триллиона операций в секунду. Ошеломляюще быстро. Таким образом, благодаря достижениям в области обработки и хранения данных, усиленным при помощи эластичных облачных технологий, AWS, Azure, IBM и других компаний, нам доступны бесконечные вычислительные мощности и емкость хранения данных по все более доступной цене. Это позволяет решать неразрешимые ранее проблемы. Как это относится к Big дата? Из-за ограничений, описанных выше, мы полагались на статистически значимые выборки данных из полного объема информации, с помощью которых проводили расчеты. Обработать весь объем невозможно. Статистика помогала сделать выводы из этой выборки. В свою очередь, выборка была ограничена погрешностью и границами достоверности. Наверняка вы проходили это на занятиях по статистике в университете. Суть феномена биг дата заключается не в объеме данных, а в его полноте, и отсутствии погрешности. Сегодня мы можем хранить и обрабатывать все данные, связанные с конкретной темой. Например, истории болезней и геномные последовательности населения целой страны с целью изучения и решения проблем. При относительно полном объеме и составе данных и возможности их обработки парадигма компьютерных вычислений меняется. Исчезает множество когда-то неразрешимых проблем. Точные прогностические механизмы обеспечат нас достоверными аналитическими сведениями, что, в свою очередь, подстегнет развитие искусственного интеллекта. В этом и заключается потенциал дата. Правила игры в корне меняются. Однако управлять Big Data, а также разрабатывать и развертывать масштабируемые приложения искусственного интеллекта и интернета вещей на их основе очень сложно. В этой главе мы рассмотрим влияние Big дата на реально существующие приложения, примеры ускорения цифровой трансформации и главные проблемы, связанные с биг Data чтобы извлечь из них экономическую ценность, организации должны внедрять новые процессы и технологии, в том числе платформы, предназначенные специально для обработки Big Data. С точки зрения Big дата устоявшиеся компании имеют огромное преимущество над стартапами и новыми игроками из других отраслей. Старожилы уже накопили большой объем исторических сведений, а их огромные клиентские базы и масштаб операций становятся постоянным источником новых данных. Конечно, серьезные проблемы, связанные с доступом, объединением и извлечением ценности из этих данных, не исчезают. Но у старожилов есть стартовое преимущество. Понять значение биг Data поможет история технологии сбора и обработки данных. Технологии хранения. Краткая история. Первое дошедшее до нас устройство хранения информации в истории человечества, вероятно, глиняная табличка 3300 года до нашей эры из шумерского города Урук. Она хранится в коллекции Британского музея. Табличка содержит сведения о выплатах работникам в пивном эквиваленте. Это не только первый образец клинописи, но и первый пример записанной и сохраненной единицы данных за конкретную операцию. Ее можно было копировать и использовать для устранения разногласий и для разрешения юридических споров. Возможно, вы представили огромный склад в Месопотамии, где хранятся всевозможные записи, гарантирующие выполнение соглашений, Такой склад действительно существовал. Это Королевская библиотека ашур бунипала в Ниневии, на территории современного Ирака. В ее коллекции 30 тысяч табличек, в том числе знаменитая поэма «Эпос о Гильгамеше». Библиотека была разрушена в 612 году до нашей эры но многие таблички уцелели. Сегодня — Это бесценный источник информации о шумерской литературе, религии и государственном устройстве. С годами потребность человечества в хранении, использовании и управлении данными продолжала расти. В Александрийской библиотеке, построенной в III веке до нашей эры, возможно, по образцу Королевской библиотеки Ашурбунипала, В период ее расцвета хранилось от 400 тысяч до 1 миллиона папирусных свитков и пергаментов. Сбору рукописей по математике, астрономии, физике и другим естественным наукам придавалось такое значение, что солдаты обыскивали все прибывающие в город суда в поисках новых свитков. Копирование информации стоило очень дорого, За 100 строчек хорошему писарю платили 25 динаров, в переводе на современные деньги — 3125 долларов. Среди предшественников дата можно выделить еще несколько более поздних проектов. Средневековые ученые вели астрономические наблюдения, и когда в начале 16 века Коперник выдвинул свою гелиоцентрическую теорию, он мог опираться на открытие предыдущих столетий. Спустя век жители Лондона Джон Грант и Уильям Петти использовали архивные записи об умерших от бубонной чумы для создания таблицы жизни, диаграммы вероятностей человеческого выживания. Она считается первой статистической моделью методов переписи населения и предшественником современной демографии. Некоторые ученые, основоположники микробиологии, например, Антони Ван Левенгук, описывали микроскопических существ. В начале XIX века офицер военно-морских сил США Мэтью Мори, сотрудник Департамента карт и приборов, Воспользовался служебным положением, изучив записи в капитанских дневниках за несколько десятков лет. Это позволило ему создать карту ветров и течений в северной части Атлантического океана. Она стала революционным изобретением. Тем самым море изменил фундаментальные основы трансатлантического мореплавания. В том же столетии Бюро переписи населения США столкнулась с серьезной проблемой. На сбор и проверку данных переписи 1890 года потребовалось бы целое десятилетие. Власти обратились за помощью Герману Холлериту, молодому изобретателю из Массачусетского технологического института. Он разработал электрический табулятор, счетно-аналитическую машину, который записывал информацию на перфокарты. Десятилетний проект завершили всего за три месяца. Подобные машины использовались до 1950-х годов, когда им на смену пришли компьютеры. Созданная в 1911 году компания Computing Tabulating Recording Company предлагала табулятор Холлерита в числе своих продуктов. Позже… Компания стала называться International Business Machines Company, IBM. Эволюция технологии хранения, начиная с 1940 года. На протяжении тысяч лет письменное и печатное слово оставалось главным средством хранения данных, гипотез и идей о мире. Все изменилось сначала медленно, затем стремительно с появлением современного компьютера. Первые вычислительные машины занимали целую комнату. Таковы, например, машины «Бомба» и «Колосс», которые помогли союзникам расшифровать немецкие депеши в годы Второй мировой войны. И компьютеры Атанасова-Берри, разработанные в Университете штата Айова в 1942 году, Марк-1 в Гарвардском университете в 1944 году и ЭНИАК в Пенсильванском университете в 1946 году. В этих компьютерах применялись электромеханические вычислительные устройства на основе реле. Они обладали ограниченной способностью к хранению данных и результатов. Первыми компьютерами с запоминающим устройством стали SSIM — Манчестерская малая экспериментальная машина, и ECEG — первый в мире действующий компьютер с программой, которая хранилась в его памяти, разработанной в Кембриджском университете. Оба устройства появились в 1949 году. Запоминающее устройство ЭЦЕК использовало технологию линий задержки — техники, которая изначально применялась в радарах. Она позволяла хранить единицу информации в ртутных трубках до тех пор, пока ее не нужно было считывать. В памяти ЭЦК могло храниться до 18 432 бит информации, организованных в 512 36-битных слов. Время доступа в ЭЦЕК занимало более 200 миллисекунд. В 1950 году американская компьютерная фирма Engineering Research Associates разработала компьютер «Атлас», в котором для хранения информации использовали свойства магнетизма. Запоминающее устройство на магнитном барабане хранило почти 400 килобит информации, а время доступа к данным занимало около 30 микросекунд. Годом позже накопители на магнитной ленте Юнисерва каждая шириной чуть больше сантиметра и длиной 365 метров состоявшие из никелированной фосфористой бронзы, могли хранить уже 1,84 миллиона бит, а время доступа к данным составляло 10-20 микросекунд. К другим важным этапам эволюции технологий хранения данных можно отнести разработку специалистами Массачусетского технологического института оперативного запоминающего устройства Уолвинт в 1953 году, появление дискового накопителя рамок от IBM, первый магнитный накопитель в 1956 году, и восьмибитного рам от Сигнетикс в 1966 году, одно из первых полупроводниковых запоминающих устройств. В 1982 году Спустя 30 лет после появления ЭЦЕК на рынке появился компьютер Commodore 64. Он стоил 595 долларов и мог хранить 64 килобайта данных, в 30 раз больше, чем изначальная емкость памяти ЭЦЕК. IBM 3380 с аналогичными характеристиками обладал вспомогательным запоминающим устройством объемом 2,52 гигабайта. Это в 54 тысячи раз больше, чем объем памяти компьютера Atlas, появившегося всего 30 годами ранее. В течение этого времени стоимость байта информации неуклонно снижалась, а скорость доступа росла в геометрической прогрессии. В 1984 году корпорация Toshiba представила флеш-память которую вскоре стали устанавливать в мультимедийные карты, карты памяти, мобильные телефоны и другие устройства. В 2017 году Western Digital представила карту памяти microSD объемом 400 ГБ. Емкость этой карты размером с ноготь вдвое превышала емкость памяти ее предшественника. Цена составила 250 долларов менее 1 доллара за гигабайт. Всего через год емкость снова выросла. Integral Memory представила карту MicroSDXC объемом 512 гигабайт стоимостью менее 1 доллара за гигабайт. Системы хранения данных Системы хранения данных значительно продвинулись вперед. Первые дата-центры — представляли собой обычные системы хранения данных с прямым подключением — DAS или с подключением к сети — NAS. Они работали лишь для конкретных приложений на конкретных серверах. Позже модель дата-центра превратилась в сетевую модель — SAN. Она связывала место хранения с группой серверов с помощью высокоскоростной сети — и обеспечивало большую гибкость и масштабируемость приложений. Это заложило основу для виртуализации, отделения места хранения от вычислительных и сетевых ресурсов и создания фреймворка для масштабируемых ресурсов. На первых порах из-за этого произошел бум коммерческого программного обеспечения. ERP и CRM систем, онлайн-торговли, видео и стриминговых платформ. Благодаря возросшей производительности и надежности архитектура таких дата-центров позволила создавать облачные сервисы и приложения, работающие в режиме реального времени. Сегодня они лежат в основе аналитических возможностей Big Data. Центральный процессор Еще один важный элемент анализа Big Data Увеличение размеров внутренней памяти центрального процессора, которая обеспечивает практически моментальный доступ к данным для скоростной обработки. Технологии хранения в центральном процессоре, кэш-память, регистры, статическая и динамическая оперативная память сегодня играют важную роль в работе с данными. Обработка внутри процессора отличается высокой скоростью, Но такой способ хранения данных дорог и малоэффективен. Так что вместо этого различные компании активно создают малозатратные и высокопроизводительные технологии. Такие как Intel Optane, память на основе фазового перехода, pc и резистивная память с произвольным доступом, RERAM. Они изменят общую картину, обеспечив более быстрые расчеты на еще больших объемах данных. Хранение данных переходит в облако. Из главы 4 мы знаем, что в 2002 году с помпой запустили платформу Amazon Web Services. Изначально она предназначалась для внутренней службы доставки, чтобы облегчить работу различным командам онлайн-торговли внутри Amazon. Однако вскоре руководители компании во время одного из совещаний осознали возможности этой технологии. В последующие 15 лет AWS принесла более 17 миллиардов долларов годовой выручки. Сегодня ее облачные сервисы хранения и вычисления доступны по всему миру. Основная идея проста — Если разделить ресурсы для вычисления и хранения данных между множеством пользователей, стоимость этих ресурсов будет ниже стоимости приобретения соответствующей инфраструктуры для нужд одной компании. AWS представила более тысячи различных сервисов и привлекла более миллиона активных пользователей. Сегодня это лидер в области эластичных облачных вычислений и услуг по хранению данных. Amazon предлагает следующие сервисы для хранения данных. Amazon S3 простой сервис файлового хранилища. Amazon RDS сервис для управления реляционными базами данных. Amazon Glacier служба для архивации и резервного копирования. Amazon Redshift Высокоскоростное хранилище петабайтов данных с возможностью выборки и анализа. Amazon DynamoDB, но SQL-база данных с высоким быстродействием. Amazon Aurora – реляционная база данных, совместимая с MySQL и PostgreSQL. Сегодня стоимость использования хранилища Amazon S3 немногим превышает 2 цента за гигабайт в месяц. Цены продолжают падать. Данные передаются на запредельной скорости 10 гигабит в секунду. Конкурентные предложения Microsoft, Google и других компаний стимулируют рост инноваций и снижение цен. Рыночная конкуренция привела к широкому выбору услуг, лежащих в основе цифровой трансформации, и в то же время приблизила стоимость хранения к нулю. История хранения данных от древних глиняных табличек и перфокарт до почти бесплатного хранения в облаке подтверждает, что люди всегда производили данные и использовали столько, сколько могли получить и хранить. В прошлом технические барьеры ограничивали доступный объем хранения данных. Но облачные сервисы и развитие технологий хранения данных полностью сняли эти ограничения, позволив компаниям извлекать больше ценностей из растущих объемов данных. Эволюция Big Data Задолго до того, как биг дата стали популярной темой в деловом мире, примерно в 2005 году, специалисты считали их исключительно технической проблемой. Как отмечалось в главе 3 Понятие Big дата возникло 20 лет назад в астрономии и геномике, большие массивы данных в которых не поддавались обработке с помощью традиционных вычислительных ресурсов. Эти традиционные системы, которые часто называют вертикально масштабируемой архитектурой, состояли из пары контроллеров и многочисленных блоков устройств хранения. Для масштабирования приходилось добавлять новые устройства хранения. После исчерпания мощности контроллеров нужно добавлять новую систему хранения данных. Такой подход требует огромных затрат и не подходит для хранения и обработки больших объемов данных. В отличие от вертикально масштабируемой архитектуры, горизонтально масштабируемая архитектура использует тысячи или десятки тысяч процессоров, которые позволяют обрабатывать данные параллельно. Для увеличения емкости нужно поставить больше центральных процессоров, памяти и контроллеров доступа в сеть. Это гарантия того, что при масштабировании производительность не упадет. Это более гибкий и менее затратный подход, чем вертикально масштабируемая архитектура. Он идеально подходит для управления большими данными. Сейчас уже существуют технологии программного обеспечения, разработанного для горизонтально масштабируемой архитектуры и обработки биг Data, например, MapReduce и Hadoop. Термин «большие данные» первый раз появился в октябре 1997 года в статье исследователей НАСА Майкла Кокса и Дэвида Элсворта. Статья вышла в сборнике материалов 8-й конференции по визуализации Института инженеров электротехники и электроники. Авторы писали, «Визуализация бросает компьютерным системам интересный вызов. Его суть состоит в том, что объемы данных слишком велики, на них тратятся все ресурсы оперативной памяти, локального диска и даже удаленного диска. Мы называем это проблемой больших данных». Конец цитаты. К 2013 году Термин стал настолько популярным и так прочно укоренился в культуре, что Оксфордский словарь английского языка включил его в свое ежегодное издание. В 2001 году аналитик компании MetaGroup Дак Лейни назвал три главные характеристики Big Data — размер, объем данных, измеряемый в байтах, гигабайтах, эксабайтах и так далее, скорость — Скорость получения или изменения данных, измеряемые в байтах в секунду, сообщениях в секунду или новых полях данных, создаваемых в день. И разнообразие, в том числе форма, способ хранения и механизмы интерпретации. Размер, скорость и вид. Биг-дата продолжают развиваться и расти по трем измерениям. Размеру, скорости и виду. Не только технические специалисты, но и топ-менеджеры должны понимать, как именно каждое из этих измерений добавляет ценности бизнес-активам. Размер. За последние 25 лет объем данных, создаваемых в мире, заметно вырос. С 2,5 терабайтов 2,5 умножить на 10 в 12 степени байт в день в 1997 году до 2,5 эксабайт, 2,5 умножить на 10 в 18 степени байт в день в 2018 году. Этот показатель продолжит расти в ближайшем будущем. Такой же быстрый рост отмечается и на уровне корпораций. По информации Международного центра данных, в 2016 году компании в среднем хранили по 350 терабайт данных. Ожидалось, что эта цифра увеличится на 52% в 2017 году. Теперь организации могут использовать растущие объемы как внешних данных, так и тех, что создаются внутри компании. Они служат источником информации для работы приложения с искусственным интеллектом, что позволяет компаниям выявлять новые тенденции и получать более точные прогнозы. Скорость. По мере распространения интернета вещей, данные стали генерироваться с огромной скоростью. Чем больше объем данных, тем лучше работают алгоритмы искусственного интеллекта. Чем выше частота обновления и генерации данных, тем больше производительность искусственного интеллекта. Например, телеметрические данные временных рядов, производимые двигателем с интервалом в одну секунду, содержат в 60 раз больше информационной ценности, чем данные, производимые с интервалом в одну минуту. Это позволяет прогнозирующему приложению с искусственным интеллектом делать более точные выводы. Вид. Современные данные состоят из множества различных типов. Изображение, видео, телеметрия, человеческий голос — Рукописный текст, сетевые графики, электронные письма, текстовые сообщения, твиты, комментарии в интернете, звонки в колл-центр и обратная связь на сайте. Данные делятся на две основные категории ⁇ структурированные и неструктурированные. Структурированными данными, наборами, списками или записями можно эффективно управлять с помощью традиционных инструментов. Например, реляционных баз данных и электронных таблиц. Неструктурированные данные, в которых отсутствует схема данных, включают все остальное – тексты, книги, записи, речь, электронные письма, аудиозаписи, изображения, записи в социальных сетях и видео. В мире преобладают неструктурированные данные. Они составляют от 70 до 90% общего объема данных. Сегодня организации могут объединить разобщенные форматы и источники данных, как структурированных, так и неструктурированных, и извлечь из них экономическую ценность при помощи приложений с искусственным интеллектом. Например, нефтегазовая компания создала единое интегрированное хранилище данных, получаемых из своих скважин. Оно состоит из разноформатных данных, получаемых из многочисленных источников, телеметрия из архива исторических данных, транзакции из производственных систем, файлы в формате Excel, в которых содержится история геологического анализа, записи, оставленные оборудованием из предыдущей производственной системы, сведения о широте и долготе из системы геолокации и так далее. Этот общий массив информации — Дополняется производственными данными из каждой скважины, архивными и актуальными фотоизображениями скважин и другими сведениями. Основная цель — применить алгоритмы искусственного интеллекта ко всем данным для различных видов использования, в том числе для предиктивного обслуживания оборудования и оптимизации добычи. Потенциал биг Data для современного предприятия Биг Data, то есть способность собирать, хранить, обрабатывать и анализировать данные любого типа и размера на любой скорости, закладывают основу для широкого внедрения искусственного интеллекта. Теперь организации могут использовать неограниченный ряд источников данных. Ценными могут оказаться данные, созданные в любом отделе компании. Каждый разговор с клиентом, каждая поставка, каждый звонок потенциальному покупателю, каждое резюме будущего сотрудника, каждая заявка на поддержку и так далее. Компании собирают и хранят данные при помощи разнообразных техник, позволяющих усовершенствовать существующие системы управления. Например, страховые компании обеспечивают сотрудников горнодобывающих компаний и отелей специальными датчиками. Они отслеживают аномальную физическую активность, что позволяет предупредить травмы и избежать исков. Новые источники данных создаются или добавляются к уже существующим внутри компаний. Например, для запуска нового приложения по обнаружению мошенничества в итальянской энергетической компании Enel машинное обучение учитывало обратную связь по каждому проведенному расследованию. В компании исходили из того, что машинные прогнозы, подкрепленные человеческим интеллектом, будут со временем улучшаться. В поиске информации о производительности оборудования и поломках ВВС США ориентировались на данные из журналов учета ремонтных работ за последние 7 лет. Они хранились отдельно от остальных систем. Сегодня архивные данные в сочетании с данными из бортовых журналов помогают разрабатывать алгоритмы предиктивного обслуживания. Внешние данные, то есть созданные за пределами компании, подкрепляют внутренние и выявляют интересные взаимосвязи. В качестве примеров можно назвать отзывы клиентов на сайтах вроде Yelp, глобальные метеорологические данные, судовые журналы, информацию о морских течениях и температуре и ежедневные отчеты о дорожных заторах. Для ритейлеров полезными могут оказаться данные о жилищном строительстве. Они помогают смоделировать потенциальный спрос на товары в новом районе. Для энергетической компании ценными окажутся данные о частоте попадания молний в линии электропередачи. Специалисты по Data Science часто творчески подходят к использованию данных. Например, на основе отзывов о ресторанах и информации о времени их работы, на сайтах OpenTable и Yelp и в других открытых источниках одна энергетическая компания сумела оптимизировать свои модели машинного обучения, научив их выявлять заведения, потребляющие много энергии после окончания рабочего дня. Это признак возможного хищения электроэнергии. Возможности Big Data позволили компаниям активно исследовать новые источники внутренних и внешних данных и извлекать выгоду, применяя искусственный интеллект К объединенной информации. Тем не менее, управление биг дата создает определенные проблемы для компаний. Давайте остановимся на них поподробнее. Проблемы Big Data в современной компании компании работают с множеством систем, источников и форматов данных, а также с различными потенциальными моделями их использования. Чтобы извлечь выгоду из Big Data, сотрудники должны разбираться в данных и в поддерживающей IT-инфраструктуре и уметь использовать информацию в бизнес-кейсах. Это действительно непросто. Эту проблему можно решить, подобрав верную комбинацию инструментов, вычислительных техник и организационных процессов. Для запуска собственных проектов искусственного интеллекта и биг-дата многие организации на первом этапе обращаются за помощью к технологическим партнерам. Давайте рассмотрим пять основных проблем, с которыми компании сталкиваются в эпоху биг-дата. Первое ⁇ многообразие источников данных внутри предприятия. Среднестатистическая компания из списка Focin 500 использует по меньшей мере несколько сотен корпоративных IT-систем. Они охватывают работу с персоналом, расчет заработной платы, бухгалтерский учет, выставление счетов, систему управления контентом, управление взаимоотношениями с клиентами, планирование корпоративных ресурсов, управление активами, цепочками поставок и управление идентификацией. Это лишь несколько примеров. IT-служба одной глобальной промышленной компании, лидера рынка, управляет и поддерживает более двух тысяч уникальных корпоративных приложений. Рассмотрим еще один пример. Электросеть. Типичная энергетическая компания в США владеет и управляет генерирующими мощностями передающей инфраструктурой, подстанциями, распределительной инфраструктурой и приборами учета. Все это позволяет обслуживать тысячи или миллионы потребителей. Корпоративные IT-системы обычно поставляются лидирующими IT-корпорациями. Системы SCADA обычно предоставляют такие компании, как Schneider или Siemens. Системы управления персоналом IBM – Системы управления активами – SAP. Системы мониторинга турбин – Вестингхаус. Список можно продолжать бесконечно. Эти разнообразные приложения создавались не для взаимодействия между собой. Интеграция данных из двух и более систем, например, данных распределения, полное потребление на одной стороне трансформатора в квартале и данных потребления – Полное потребление всех жителей квартала требует больших усилий. Решение этой проблемы усложняется из-за разных форматов, различных источников данных и дублирования информации. Компании нередко могут составить логическое описание того, как должны быть связаны внутренние и внешние данные. Это описание возможно в формате ER-модели или ORM-модели. Но на практике интеграция для создания общей и точной структуры данных, доступных через одну и ту же модель объектных отношений, нелегкая задача. Для того, чтобы разработать структуру хранилища и реализовать все связи между разобщенными объектами, а также произвести необходимые действия над данными, разработчикам понадобится неделю упорного труда. Вторая проблема объединение и сопоставление данных, поступающих с высокой частотой с контекстом. Управление данными из многочисленных систем само по себе сложная задача. Проблема значительно осложняется при оснащении датчиками оборудования по всей производственной цепи и возникновении необходимости последующей обработки потока данных в режиме реального времени. Это явление о котором мы поговорим подробнее в главе 7, получила широкое распространение и привело к появлению огромного потока данных, поступающих в режиме реального времени с большой частотой. Такие данные редко полезны сами по себе. Чтобы извлечь из них пользу, их нужно объединить с другими данными. Например, показатели температуры выхода газа в прибрежном низконапорном компрессоре никак не соотносятся с состоянием оборудования. Но они станут гораздо полезнее, если объединить их с температурой воздуха, скоростью ветра, скоростью работы компрессора, историей обслуживания, журналами учета ремонтных работ и другими данными. Кроме того, можно отследить аномальные состояния температуры выхода газа в тысячи других компрессоров – чтобы отправить сигнал тревоги оператору на соответствующей морской вышке. Для этого нужно разбираться в показаниях датчиков, принимать во внимание погодные условия и другие внешние данные, связь между исходной информацией и данными оборудования, а также журналы учета работников, в которых отмечено, кто и когда работает на каждой вышке. Для разработки приложения, способного справиться с подобной задачей, нужно быстро извлекать периодические данные с помощью распределенного хранилища данных типа «ключ-значение» значения, специализированный тип баз данных, искать и сортировать журналы учета работников и инвентарные номера с помощью реляционной базы данных, которая нередко располагается в отдельных системах, и оповещать сотрудников обычно через приложение корпоративного программного обеспечения или доступные инструменты коммуникации. Третья проблема. Работа с озером или болотом данных. В начале 2000-х годов разработчики Yahoo создали распределенную систему для хранения и вычисления с возможностью параллельного масштабирования. В последующие 10-15 лет Компании начали внедрять распределенную файловую систему Hadoop HDFS и фреймворк MapReduce от Hadoop. В основном этим занимались компании, которые пытались вывести на рынок подобные технологии, в частности Hortonworks, Cloudera и MapR. Apache Software Foundation также поддерживала схожие проекты, например Apache Peak, Apache Hive и Apache Squibb. Все эти проекты разработаны независимо друг от друга с целью обеспечить развертывание и совместимость HDFS. HDFS — масштабируемая архитектура, в которой хранятся почти все корпоративные данные, независимо от формы или структуры. Так появился надежный способ анализа этих данных с помощью запросов и аналитических систем. Тем не менее, корпорации не спешили внедрять технологии Хадуп. Более 50% руководителей IT-подразделений не уделяли им приоритетного внимания. В 70% компаний, заинтересовавшихся этими технологиями, работало менее 20 человек. Технологические проблемы, а также сложности с реализацией и развертыванием ограничили повсеместное внедрение Хадуп. На самом деле, хранение больших объемов несопоставимых данных, объединенных в одну инфраструктуру, не решает проблему сложности данных. Это все равно, что хранить данные в разрозненных корпоративных системах. Чтобы приложения с искусственным интеллектом могли извлечь ценность из разрозненных наборов данных, необходимы трудоемкие процессы, такие как нормализация и дедупликация данных. У Hadoop не было таких возможностей. Четвертая. Обеспечение консистентности данных, с ссылочной целостности и непрерывного последующего использования. Четвертая сложность биг-дата. Представить все имеющиеся данные в виде единого представления. Еще сложнее, Постоянно обновлять его и всю последующую аналитику, для которой нужны эти данные. Интенсивность поступления данных зависит от системы. Форматы данных из исходных систем могут меняться. Из-за сетевых задержек данные поступают не по порядку. Еще сложнее понять, какую аналитику и когда обновлять для поддержания рабочих процессов. Возьмем для примера телекоммуникационного провайдера, который хочет предупредить отток клиентов. Общий образ этого клиента и частота обновления данных могли бы выглядеть так. Данные по звонкам, текстовым сообщениям, объемы данных и метаданные обновляются каждую секунду. Каждые несколько минут обновляются следующие данные. Устойчивость сети для каждого звонка, Количество случаев отрицательного опыта общения за все время. Количество случаев низкой пропускной способности при передаче данных за все время. Плотность передачи данных и перегрузка на вышках сотовой связи, используемых клиентом. Данные о регулярном выставлении счетов обновляются не реже раза в день. Каждый день Компания получает данные, касающиеся времени, прошедшего с момента последнего обновления телефона. Каждые несколько дней данные об использовании и запросах через телекоммуникационное приложение. Данные по выписке счетов обновляются каждый месяц. Варьируется частота обновления таких наборов данных, как звонки в колл-центр и их расположение, посещение салонов и их расположение, посещение сайта сервисного центра, посещение страницы «Как отказаться от обслуживания» на веб-сайте или в приложении, звонки в сервисный центр конкурента. Получение данных о качестве и доли внутрисетевых звонков и сообщений происходит каждый месяц. Каждые несколько месяцев обновляются данные о приобретенных продуктах и услугах, подробностях работы с клиентами, демографических данных о клиенте, получаемых от третьей стороны. Большое значение имеет разница в частоте поступления данных. Работу усложняют ошибки. Например, если система колл-центра, в которую внесли жалобу недовольного клиента, случайно упустит его имя, данные окажутся непригодными. Но самое главное — Если модель прогнозирования оттока клиентов позже использует совокупность этих данных, например, общее количество звонков в колл-центр за последние полгода в течение суток, во время которых наблюдалась низкая пропускная способность, сброшенный звонок или звонок, вызвавший негативные эмоции, обновление этих агрегированных данных приведет к огромной вычислительной нагрузке, или появлению устаревших аналитических данных. Компании должны понимать и решать эти проблемы в процессе цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в свою работу. Им нужны правильные инструменты, чтобы интегрировать данные с разной частотой, обеспечивать ссылочную целостность данных и автоматически обновлять аналитику, которая зависит от часто меняющихся наборов данных. Пятая проблема. Новые инструменты и навыки для удовлетворения новых потребностей. Чем выше доступность данных в компаниях, тем острее вопрос навыков персонала. К примеру, бизнес-аналитики привыкли использовать такой инструмент, как Tableau. Это популярная система визуализации данных Позволяющие создавать отчеты с графиками и диаграммами. Аналитикам придется разработать модели машинного обучения, чтобы спрогнозировать ключевые показатели эффективности, KPI, а не просто докладывать о них. В свою очередь их руководителям, годами работающим с электронными таблицами, понадобятся новые навыки и инструменты для проверки прогнозов. Сотрудникам с разным уровнем знаний в области анализа данных предстоит работать с биг дата и разрабатывать прогнозы с помощью предиктивной аналитики, используя общее представление данных. Команды аналитиков и IT-специалистов должны предоставить инструменты для этого с поддержкой drag-and-drop для начинающих пользователей и руководителей, с возможностью легкого программирования для подготовленных бизнес-аналитиков, интегрированную среду разработки для опытных специалистов по анализу данных и разработчиков приложений и инструменты интеграции и поддержки данных для инженеров данных и архитекторов интеграции, которые незаметно для остальных сотрудников обновляют представление данных. Биг-дата и новый комплекс технологий Успех цифровой трансформации во многом зависит от способности организации извлечь выгоду из биг-дата. К управлению биг-дата предъявляются сложные требования, но у организаций есть все необходимые инструменты. В главе 10 я подробно опишу, как новый комплекс технологий учитывает потенциал управления Big Data. Благодаря новым технологиям организации смогут раскрыть все способности искусственного интеллекта. Об этом мы поговорим дальше.